«Это точно!» — согласился Флор Мишутин и полез в люк. Он долго не возвращался, так что все вернулись в комнату Грубина, чтобы послушать пришельца. Правда, тот сначала отнекивался, говорил, что времени у него в обрез, но потом согласился. «Расскажи нам, дорогой гость, — обратился к нему Удалов, — о своем просвещенном мире. Приобщи нас, так сказать, к тайнам будущего!» Грубин даже зажмурился, так изысканно получилось у удалого вступительное слово. Гость вытащил носовой платочек, высморкался и сказал, «Наш мир далеко обогнал вас в своем развитии». Об этом уж все знали. Стали ждать, что им еще скажут. «Мы достигли полного изобилия и развития техники и науки. Это было интересно. Например, я работаю в отдельном кабинете» и только нажимаю на кнопки, а порою передаю результаты своих трудов мысленно на специальную машину, которая потом все сводит воедино и кладет на стол к руководителю нашего учреждения. — Вот это здорово! — сказал Удалов, чтобы подбодрить в Уссо. — Это обыкновенно! — поправил его Уссо. — Я удивляюсь дальше, что может быть иначе. На работу и с работы я приезжаю мгновенно. Вхожу в будку около моего дома — Нажимаю на кнопку и тут же оказываюсь в такой же будке, только у дверей моего учреждения. — А как же эта будка работает? — спросил Грубин. — Это очень важно. — Не интересовался, — сказал Вуз. — Дома у нас строят за одну ночь. Вечером очищают площадку, а утром уж дом готов, вплоть до тридцатого этажа. «Замечательно — Замечательно! — воскликнул Ложкин. — Как же это делается? — «Об этом вы лучше спросите у строителей», — сказал Вуз. «Обеденный перерыв я использую для просмотра новых кинофильмов, которые я выбираю по списку, когда сижу за обеденным столом. А сам обед я выбираю, нажимая кнопки на столе. Обед появляется передо мною мгновенно». «Как же это делается-то?» спросил Удалов, который ненавидел очереди в столовой. «Не знаю», — сказал Вуз. «Это неважно Важен результат». «Когда мне нужно отправиться на соседнюю планету? Я вызываю космический корабль, вот такой, как этот, что привез меня сюда, и его присылают к моему дому. Я нажимаю кнопку с названием планеты и потом смотрю кино». «Эх!» — сказал от двери шутин который незаметно вошел и стоял, вытирая руки ветошью. «Если б ты еще когда-нибудь интересовался, что там внутри двигателя, цены б тебе не было». — А что случилось? — воскликнул пришелец. — Запущенный двигатель. Смазка кончилась. — Но вы вычистили все, что надо? — Вычистить ты вычистил, но ты отсюда не улетишь. — Как так? — Течь в гравитонном баке. Горючее у тебя кончилось, вот что. И вот эта деталь, как видишь, треснула, для чего она не уяснил. Флор вытащил из кармана треснувший посредине шарик размером с грецкий орех. «Вот этот? Для чего? В школе не проходили?» «Не издевайтесь надо мной!» — возмутился Усс. «У нас высокоразвитое общество, и каждый занимается своим делом. Я чиновник. Другой кто-нибудь техник, еще кто-то строитель. Это естественно. Один производит, другой потребляет. А то, что произвожу я, потребляю другие». Та, что другие, потребляю я. Флор сунул шарик обратно в карман и сказал, — Ладно, пойду еще погляжу. Помолчали. Удалов испытывал жалость к пришельцу, оторвавшемуся от привычной обстановки. Но старик Ложкин, который задаил некоторую обиду, заметил небезъехидство. — Не повезло нам с гостем. — Надж попался такой, который ничего не знает. — «Это не так», — ответил Вуст. «Я отлично знаю, какие кнопки надо нажимать». «Вот именно», — сказал Ложкин и ухмыльнулся. «А ведь зряк человек пристал», — сказал Удалов. «Представь себя на его месте. Даже не буду пытаться», — ответил Ложкин. «Отказываюсь верить, что такая темная личность представляет такую развитую цивилизацию. Мы-то чудаки сбежались». — Космонавт прилетел с отдаленной планеты, сейчас нас просветит. — Это только в фантастических рассказах бывает, — сказал Грубин. — Там всегда пришельцы прилетают и сразу нас чему-нибудь учат.